— Скажите, Тюльпанов, вы сами-то читали б протокол, который выслали мне позавчера? — Тот, где исправник описывает место смерти крышенинникова Шеф смотрел на своего помощника укоризной. Нет, а зачем? Просто велел ему сразу писать под синьку. Я ведь видел все собственными глазами и изложил вам в донесении. — В том-то и штука. Вы написали, что на столе стояла замшевая фляга со стаканчиком, а исправник никакой фляги не приметил. Это означает, что за время, пока вы пребывали в бесчувствии, сей сосуд со загадочным образом исчез. — Не полз же его с собой унес, верно? Аниси похлопал глазами и сдвинул белесоватые брови. — Там не было никого, кроме меня и дочери Крашенинникова. Именно поэтому сначала я заподозрил девушку. Вчера утром ее величество со свитой, наконец, отбыли в Петербург, и я тут же отправился сюда. Разыскал в Ильинском Крышенинникову, расспросил ее как следует. Если бы она сказала, что никакой фляги не видела, это означало бы, что она и есть преступница. Ведь она очнулась раньше вас. Но Крашенинникова отлично разглядела и описала флягу, заодно припомнила, что после обморока фляга со стола исчезла. Откуда следует, что неподалеку находился кто-то третий, наблюдавший за вами из темноты. После того, как Крошининникова подробно описала мне змею, и я установил, что это безвредный полос, стало ясно, приказчик умер не от укуса. А трава, вероятнее всего, содержится в таинственным образом испарившейся пляги. Некий гость, которого Самсон Степанович принимал у себя в сторожке, угостил его отравленным напитком, а потом сделал нашей мертвеца два маленьких надреза, имитирующих змеиный укус. Доморощенного волосного эксперта эту уловка отличным образом провела. Из-за того, что полос не какой-нибудь, а именно амурский, выйти на истинного убийцу мне было нетрудно. Фандорин смотрел уже не на Анисия, а на председателя, который стоял неподвижно, кусая побелевшие губы. Кто, кроме вас, Блинов, мог привести сюда амурского полза? Вы в прошлом году вернулись с Дальнего Востока, Тигровый шкур не добыли, но зато обзавелись великолепным живым трофеем. Цель у вас была невинная, даже похвальная, отвадить крестьян-браконьеров от Гниловского болота, чтобы не уничтожали редких птиц и не мешали вам охотиться. План остроумный, и отлично удался. Но кроме суеверных крестьян, вашего полоза видел и крашенинников. Во всяком случае, он знал, что Скорпея — не выдумка местных кликуш, только следователю про это не говорил. Очевидно, боялся, что его сочтут сумасшедшим. Кстати говоря, Тюльпанов, я с самого начала не держал Самсон Степановича на подозрении. Знаете почему? Потому что он разбрасывал по краю пруда отравленную приманку для змей. Почему отравленную, шеф? Удивился Анисис. Чего вы взяли? Фандорин лишь вздохнул. Окошко, как Анторщика Серегина. Совершенно очевидно, что ее погубило крышенинниковское угощение. Нет. Самсон Степанович не поверил в волшебную скорпею, и вы, блинов, решили, что спокойнее будет его отправить на тот свет. К тому же у вас возник замысел свалить все на крышенинникова и это вам почти удалось. Вы навестили приказчиков старожки, угостили отравленным вином и обставили место преступления нужным вам образом. Засунули в карман мертвецу камышовую дудочку, миску для молока притащили. А мешок с мышами и лягушками, бедный Самсон Степанович, сам припас. Для вашей экспозиции очень кстати. Однако вы забыли на столе вашу флягу, и пришлось за ней возвращаться. Подготовленный вами натюрморт со змеей напугал очевидцев до потери сознания. Так что улику вы препятственно устранили. Но на душе у вас все же было неспокойно. Девушка вас не слишком тревожила, ей обратно в Баскаковку дороги нет, но вот тюльпанов... Вдруг он все же вчитается в исправников протокол и обратит внимание на исчезновение фляги. И вот вы придумали избавиться от свидетеля ловким и совершенно безопасным для вас образом. Вывели Тюльпанова прямо на нору, где обитала прирученная вами змея, и вынудили его самого. Погодите, сударь, прервал обвинитель Антон Максимилианович, но вы же сами только что сказали. А змея не ядовита. Если я такой злодей каким, вы меня рисуете, ваш помощник, ничем не рисковал, суя руку в нору. На примере Баскаковой вы имели возможность убедиться, что страх и самовнушение убивают впечатлительного человека вернее ножа. Тюльпанов не сомневался в том, что у Кузьми смертельный ядовит, и свято верил в паралич хания. От этого он и в самом деле задохнулся бы. Все шло к тому. Кубернский секретарь прижал ладонь к груди и вдохнул глубоко-глубоко. Господи, какое счастье! Дышать! Просто дышать! Рядом был еще один совершенно счастливый человек, скудоумный мужичок. Он сидел на земле и любовно поглаживал пузырящуюся, ходящую волна рогожу. Лишившись одного друга, дальневосточная рептилия тут же обзавелась новым куда более верным. «Шеф, а зачем было губить Баскакова?» — Спросила Аниси, не сомневаясь, что Распетрович, как всегда, прав. «Какая ему корысть?» «Да самая прямая. По должности председателя уездной земской управы Блинов раньше всех узнал о грядущем железнодорожном строительстве и понял, каким лакомым куском становится Баскаковка. Положение у этого господина отчаянное». Я узнал в губернской канцелярии, что Пахринскую управу подозревают в нешуточном хищении общественных денег, готовится ревизия. Дело пахло судом и тюрьмой. Господину Блинову были отчаянно нужны деньги, чтобы покрыть растрату. Вот он и разработал отменно ловкий план. Уж больно соблазнительно обстоятельства сложились, не правда ли, Антон Максимилианович? Единственный сын Баскаковой погиб, у помещицы от горя случилась сердечная болезнь, да и рассудок помрачился. Должно быть, она сама принялась твердить о Скорпее, который непременно явится за последние из рода Баскаковых. Ведь как раз незадолго перед тем господин Петров раскопал эту старинную легенду. Вы знали, что теперь наследницей Баскаковки является Варвара Ильинишна, ваша единомышленница по части служения общественному благу. — Человек выкрасноречивый, вам без большого труда удалось уговорить барышню составить завещание в пользу земства. — Заметьте, земство, а я не в мою собственную, — вторично попытался отразить штурм Антон Максимлянович. Даже Тюльпанов и тот сообразил, какую выгоду распорядителю общественной недвижимости сулит право раздавать участки в аренду. На слово «даже» Аниси обиженно выпятил губу. Айрас Петрович сказал ему, «Здесь тюльпанов пахнет взяткой не в пять и не в десять тысяч, как вы предположили в письме, а куда более крупными суммами. Аренда дачных участков сулит застройщикам прибыли по двести тысяч в год, так что на бакшиш они не поскупились бы». Коллежский советник покачал головой, «Боюсь, мода на даче рано или поздно совершенно развратит подмосковные власти. Слишком уж велик». Соблазн легкого обогащения. Фандорин вынул платок и принялся тщательно протирать лицо, с которого постепенно исчезали морщины, а кожа из землистой становилась все белее и белее. Три убийства, блинов. Вот итог вашей мистификации. Чтобы свести в могилу бедную Баскакову, достаточно было показать ей дальневосточного змея, но... С Варварой Ильиничной вам пришлось уже самому руки морать. Именно скрученная в жгут полотенца тюльпанов. Полагаю, что в этом случае вы восстановили картину преступления верно. Смелая была затея сделать свидетелем московского расследователя. Вы, Блинов, выпустили Скорпею немножко поползать под окном. И волшебная версия получила еще одно подтверждение. Кстати, как зовут вашу приятельницу? — кивнул коллежский советник на шевелящийся мешок. Антон Максимилианович, кажется, понял, что запираться бессмысленно, и криво усмехнулся. — Виктория, я... что, должен считать себя арестованным? Шеф отвернулся и негромко сказал. — А это... как вам будет угодно. Не того, ждал Алтюльпанов подумал, что ослышался. Председатель же сглотнул, поморгал глазами. После недолгой паузы коротко поклонился. — Благодарю. Взял берданку за ремень и неторопливо пошел прочь. На ходу сорвал чахлый болотный цветок, понюхал. Еще несколько шагов, и за спиной блиново сомкнулась высокая, Полтора человеческих роста трава. «Не сбежит?» — усомнился Анисий. «Куда? Пойдет по Руси матушке с сумой подаяние просить?» «Не тех привычек, господин, а поймают бессрочная каторга. Дадим Антону Максимилиановичу пять минут. Избавим земскую идею от лишней компроментации». Несчастные случаи на охоте, увы, не редкость. Фандорин брезгливо потер щеку, всю врос спирозовых укусов. Поскорее бы назад в Москву. Не нравится мне этот пленер. Здесь не комары, а какие-то пирании. Шеф! — Анисей замялся. — Ну, что еще? — Я про Гелю, дочку Крашенинникова. Достойнейшая девица, ведь... Какой ужас пережила, одна денешенька осталась. Пропадет она здесь, жалко. Нельзя ли для нее что-нибудь сделать? — Хорошо. Заберем достойнейшую девицу с собой. В зарослях грохнуло в выстрел. По болоту метнулось короткое, суетливое эхо. Аниси вздрогнул плечами. И трикратно перекрестился. Зато дурачка трескучий перекачественный звук развеселил. Не переставая поглаживать свой ненаглядный мешок, он крикнул ху бу бух И радостно засмеялся.